И я все больше понимал, что долгое детство для него отнюдь не созерцательная тема, а нечто острое, постоянно ранящее. Он в Муре был одним из тех, кто работал с детьми, с подростками, вообще с молодежью. И чрезмерно раннее взросление выступала перед ним не только в плане философско-педагогическом, а удручающе конкретно, в формах уродливых, порой трагических. И уже как ответ на них, как попытка осмыслить и изменить, рождались философские раздумья. В конце концов, мне понравились мысли Чванова о долгом детстве. Речь в сущности шла о том, чтобы человек переходил из одной полосы жизни в последующую гармонически, как это бывает с деревьями, которые зеленеют, шумят, роняют листья, как это бывает с созвездиями, которые, несмотря на космические катастрофы, развиваются с захватывающей воображение стройностью и, переходя, сохранял в себе лучшее из того, что было раньше, даже углублял это лучшее, работал над ним, потому что он не дерево и не небесное тело, а человек. Так я понимал мысли Чванова о долгом детстве. Однажды вечером я сидел у него дома. Мы слушали магнитофон Рахманинова. Среди многочисленных записей Чванова Рахманинов занимает особое место, как на книжных полках каждого из нас занимают особое место любимые писатели. Между двумя записями я сказал в шутку, «Может быть, сейчас откроете, о чем вы говорили с той девушкой, что отдала вам яд?» «А вы угадайте», — улыбнулся, — «пофантазируйте». Ну, конечно, вы рассказали ей о себе. Да. Но о чем? О чем? Задумался я. О первой вашей любви вы, разумеется, не говорили. Это на вас не похоже. Я рассказал ей о первом моем бандите. Помолчал. В сорок втором кашлял я тяжко, и меня из армии, ну, того. Куда идти? В райкоме решили оперу полномоченным. Что ж, утром являюсь на работу, а на рассвете как раз из нашего отделения бежали три бандита, решетку за ночь перепилили. А мне поручают поймать. А как ловит бандитов? Думай. И стал я думать. В Москве оставаться им опасно. Ясное дело, захотят удрать подальше. А что хочется человеку перед большой дорогой? Человеку хочется увидеть мать. Я от себя шел. Уеду я не повидав мать, да хотя бы мне ад угрожал. Бандит тоже человек. И я пошел к матери одного из них. Сижу с ней за столом, беседую мирно. Он вваливается, я к нему, он меня ломиком увесисто по голове. Да, сложно устроен человек, хоть и плохой. Не мог уехать матери, не повидав. И мог при ней же убить. Потом, слушая Рахманинова, я думал о барьерах. Слова «поверх барьеров» стали поэтической формулой нашего века. Разбивает барьер летчик, обгоняющий громыхание грома. Опрокидывает барьер хирург. Пересаживая собаки второе сердце, ломает барьер физик, все более подробно рассматривая микромир, и с каждым разбитым барьером